Глава двадцать шестая. Лес опустел. Охотиться стало сложнее. С каждым разом приходилось уходить всё дальше от дома в поисках добычи. Местные животные быстро сообразили, что лучше держаться подальше от моего дома. Хотя летом и в начале осени ловушки всегда были полны, пока молодые особи ещё не научились избегать их. Лето только-только подходило к концу, но вот уже в который раз я находил ловушки пустыми. Ни порванными, не испорченными, как это бывало, когда в капкан попадал слишком крупный зверь, а нетронутыми. Байб Хэн Зы, ставший белым не только по названию, тоже нервничал. Видимо, у него с охотой дела шли не лучше. А еще сны. Там была мама. Она звала меня за собой. Странно, наяву я почти не помнила ее лица. А во сне ясно видел каждую черточку. Мама выглядела такой молодой. Она умерла, будучи всего лишь на 10 лет старше, чем я сейчас. Тоненькая, бледная, как высохший стебель камыша. Сухая кожа на лбу собиралась в узенькие морщинки, и они уже не сходили с её лица. Бледно-розовый халат, который она надевала только по праздникам. Этот наряд уже давно вышел из моды, но мама берегла его. Возможно, именно в нём она ушла из дома. Иногда я шёл за ней. Иногда стоял и рассказывал обо всём, что случилось за эти годы. Но я всегда знал, что это сон и что она умерла. Даже проснувшись, я чувствовал, куда нужно пойти, чтобы найти ее – на северо-восток. В том же направлении находился поселок с сектой, где лежали кости моего отца. Тело матери же было похоронено близ Цайхонгши, который был к востоку от моего жилища. Так почему же на северо-восток? Она хотела, чтобы я провел церемонию погребения отца по всем правилам? Или же вообще вернулся в Киньян, который также был в той стороне? Из-за снов и подобных раздумий я не сразу заметил, что изменения коснулись и леса. Когда я стоял на утёсе, сражался с ветрами и повторял движения швабры, заметил, что время от времени над деревьями взмывали стаи птиц, разных птиц в разных местах. Они поднимались в небо, кружили, снова опускались и молчали. Это напоминало какой-то непонятный танец, известный только им самим. А потом одна из стаи покружила, покружила и улетела на северо-восток. Я забыл и про тренировку, и про утес. Налетевший порыв ветра едва не сбил меня с ног, зато привел в чувство. После этого я начал приглядываться к своему окружению. Лес, в котором я прожил пять лет, казался совершенно чужим. В нем изменились запахи, звуки, само настроение. Даже после землетрясения и камни когда сама гора стала выглядеть иначе, такого не было. Я снова начал ходить под защитным массивом, хотя последние два года в нем не было нужды. Обычно чувства заранее подсказывали мне, что приближается опасные звери или что рядом находится ядовитое растение. А сейчас ощущения были такими, как в мою первую прогулку с Пинь. Страх, удивление, ожидание чего-то ужасного. Возможно, это передалось и моим животным. Бендан перестал ругаться, все чаще улетал к вершине горы, возвращаясь лишь поесть. Огнеплюй не замечал резких движений и не плевался огнем почем зря. Часто он застывал и возле северной стены дома и словно прислушивался к чему-то. Я тормошил его, брал на руки. Зверек на пару мгновений приходил в себя, урчал, а потом снова отворачивался к стене и замирал. Проверка диагностической ики ничего не показала. За это время я неплохо изучил строение огнеплюя и, помимо легкого истощения, не находил в нем никаких отклонений. Вот только почему вечный вечной обжорах Хуае плохо ел, Может, ему тоже снились странные сны, и к нему приходила пушистая розовая самка, от которой знакомо пахло? Лучше всего держался белый лжец. По крайней мере, так я думал до одного случая. Бендан не прилетал уже несколько дней. Хуае все больше рвался наружу, скреп лапой стену, пытался улизнуть, когда я выходил или заходил в дом. Как-то утром огнеплю мирно спал, обернув пушистый хвост вокруг себя. Поэтому я спокойно открыл дверь и взвыл больше от неожиданности, чем от боли. Зверек взлетел на мое плечо, разодрав одежду и спину, и сразу же оттолкнулся от меня, выскочил на середину двора и уставился на северо-восток. Затем резко дернулся в сторону, выпустил большой сгусток огня. Я заорал, «Лжец, нельзя!» и рванул к огнеплюю. пхейт слетел с дерева, кинулся на моего питомца. Я перехватил лжеца, вцепился голыми руками в его шкуру на холке. Лжец чудом извернулся, оскалил зубы и взмахнул когтистой лапой. Боль пришла не сразу. Глаза лжеца были такими напуганными, такими растерянными. У нас было негласное правило. Я его не трогаю, он на меня не нападает. Я знал, что лжец уже давно не видит во мне добычу, скорее члена стаи. Пхэнь-ззы жалобно мяукнул, попятился и удрал в лес. Не потому, что боялся наказания от меня, я никогда его не обижал. Он испугался того, что сделал. Лжец! Лжец! И только сейчас я почувствовал, что плечо и грудь как будто охвачены огнем. Скосил глаза и увидел четыре глубокие рваные раны, сужающиеся к животу. На плече кожу вывернуло вместе с мясом, но кости остались целы. Я ахнул, опустился на землю и тяжело задышал, стараясь успокоиться. Нужно было вспомнить, что с этим делать, как лечить. В голову лезла всякая чепуха, вроде влить десять капель сонной смеси, чтобы больной не мешал работать. Сначала проверить кости, потом мышцы, кожу оставить напоследок. Лечить у себя можно болезни, для ран лучше позвать другого лекаря, ибо разум смешивается от боли и не способен на правильные решения. Лишь к вечеру я начал соображать спокойно, когда раны были промыты, зашиты и перевязаны. Лечение длилось слишком долго. После каждого шага я долго отдыхала, ожидая, пока боль утихнет хоть немного. У меня были в доме смеси, притупляющие боль, но я боялся, что они притупят также мою чувствительность и способность правильно оценивать процесс. Я ускорил заживление ран насколько смог и опустошил почти все запасы еды, которые сделал накануне. Зато рука уже могла двигаться без риска повредить швы. Нужно было найти лжеца. Меня уже бросили бэндан и огнеплюй, но байбхэнзы был со мной так давно, что лишиться еще и его было бы слишком тяжело. И ведь он жил со мной бок о бок просто так, по своему желанию. Я изредка подкармливал его, он показывал мне новых животных, которых видел во время охоты, приветствовал бешеной обезьянкой, дразнил моей же фигурой. Пусть даже он не захочет вернуться, но мне нужно, чтобы лжец знал, что я не злюсь на него и не считаю своим врагом. С трудом я натянул чистую одежду, проверил, чтобы от меня не пахло кровью и отправился в лес на поиски друга. Сначала идти было легко. Лжец так быстро бежал, что оставил за собой легко читаемые следы. А потом следы пропали. Он взобрался на дерево. — Лжец! Пхэнззы! Все хорошо! Я не злюсь! «Лжец!» Возможно, он не понимал слов, зато знал мой голос, знал, как я разговариваю. Такой умный зверь должен был сообразить, что я простил его. Лишь спустя какое-то время я догадался перейти на магическое зрение. Видимо, из-за раны лечения голова работала не так хорошо, как обычно. Лжеца и днем в ветках не разглядеть, а уж вечером и подавно, несмотря на предательски белую шкуру. Я бродил по лесу, пока не стемнело окончательно, затем вытащил ко мне свет и пошел было домой, Как вдруг остановился, убрал свет и еще раз посмотрел вокруг. Темнота. Слегка отсвечивали голубизной деревья, яркие пятнышки мышей сновали под ногами, редкие точки небольших птиц замерли наверху, притворяясь звездами. И все. Тишина. Не хрустели ветки, не перекрикивались обезьяны, не ухали ночные охотники, не выли волки. Лес опустел. Обычно магическое зрение по ночам лишь запутывало, высвечивая там и тут большие пятныки. Сейчас же ничего подобного не было, словно на всей горе осталась только мелкая живность, вроде крыс, жаб и белок. Напуганный я бросился к водопаду, добежал до обрыва и смотрелся в тёмную пропасть перед собой, где лишь озеро подсвечивалось отражением настоящих звёзд с неба. Кабан был там. Яркое пятно ки металось из стороны в сторону, приближалось к воде и тут же отпрыгивало назад, словно боясь ее коснуться. Терлась круглым боком о камне и снова кружила по берегу. То и дело, пятно замирало на месте, в северо-восточной части. Вернувшись домой, я впервые поставил защитный массив перед дверью. влжец появился лишь на третий день. Его кий-силуэт ярко выделялся в опустевшем лесу. Я подошёл к дереву, на котором он залёг, положил руку на ствол и негромко сказал «Пхэнцзы, я виноват, я не должен был хватать тебя». После небольшой паузы лжец показал мне обезьянку, только с ней было что-то не то. Она то и дело пропадала, а появлялась не в том месте, где была в прошлый раз. Её черты исказились, будто Пхэнцзы не мог вспомнить, как она выглядела в точности. Хотя уж кого-кого, а бешеную обезьяну он показывал тысячи раз. Лжец. Может, он заболел? Или поранился, пока убегал от меня?» Я научился отправлять диагностическую Ки на небольшие расстояния, но не больше вытянутой руки. Вряд ли лжец позволит подойти настолько близко. Сделав несколько шагов, я встал точно под зверем, поднял ладони и отправил заклинание наверх. Пхэнцзы рыкнул и перескочил на другое место. «Пропасть меня забери!» «Конечно же, он увидел Ки и подумал, что это нападение!» Медленно я приблизился к новому месту и отправил ки через дерево. Никогда еще так не делал и не был уверен, что это сработает, но других вариантов я не мог придумать. Когда пришел ответ, я растерялся. Судя по всему, лжец не был ранен или болен, вот только что-то мешало ему сосредоточиться. Забрав из кладовки последние остатки мяса, я положил их перед навесом и отошел подальше. Лжец явно голодал все эти дни. Мышами не особо наешься, да и на иллюзии они реагировали точно так же, как и на любую другую опасность. Удирали, потому белому зверю пришлось нелегко. Он спустился с дерева, неуверенно подошел к мясу, понюхал его и лишь потом принялся есть. Внезапно он замер, поднял голову и посмотрел вверх. На северо-восток. Его глаза стали пустыми. Лжец дернулся раз, другой, а потом медленно пошел. На северо-восток. «Лжец!» — крикнул я. Он вздрогнул, припал к земле, глаза снова ожили. «Лжец, что с тобой?» Зверь бил хвостом, прижимал уши и тихо рычал, словно чувствуя какую-то угрозу. Но никого вокруг нас не было. «Лжец, что там на северо-востоке? Тебя кто-то зовет? Почему вас всех туда тянет?» И стоило сказать это вслух, как я вдруг вспомнил. Караван. Пышный шатер господина Вужоу. Аромат благовоний, золотая девушка, усыпанная драгоценностями. Семихвостая лисица. За эти годы я почти забыла о словах господина Вужоу. Уже тогда это показалось мне нелепицей. Если бы Семихвостая лиса и впрямь появилась, то император бы не стал скрывать это от людей. Напротив, он должен был бы объявить набор войска, закупить оружие, срочно обучать магов, собирать ки. Я уверен, что Академия Кунвеймина не осталась бы в стороне. Да просто представить размер катастроф от Семихвостой лисицы сложно. Все равно, чтоб представить, как небо упадет на землю. Как она вообще сумела отрастить себе столько хвостов? Нет, конечно же, это не могла быть семихвостая лиса. Возможно, где-то поблизости объявилась двуххвостая которая начала стягивать к себе животных ради нападения на какой-нибудь городишко. Я мог бы помочь. Нет, я должен помочь. Хотя бы ради того, чтобы спасти белого лжеца. Байп Хэнззы затих, его взгляд остекленел. Он уставился на северо-восток и медленно, нехотя, двинулся вперед. «Лжец, подожди!» Мои слова снова привели его в чувство. Я бросился в дом, взял самодельное копье, быстро побросал припасы в сумку, захватил еды, лекарства, запасную одежду, кристаллы. Проверил защитные массивы на комнате с записями, влил в них ки и выбежал на улицу. Как раз вовремя. Белый лжец снова потерял контроль над своим телом и пошел на неслышимый зов лисы. Он сопротивлялся. Пхэн-ззы отчаянно сопротивлялся лисе. Возможно, потому что он был гораздо сообразительнее других животных, он и сумел продержаться дольше остальных, кроме разве что кабана. Но даже дракон слышал ее зов. Скоро он сломается и последует за ней. Теперь я понял, что засны приходили ко мне в последнее время. Видимо, по ночам люди перестают думать, и лисья магия проникает к ним в головы, пусть и в таком странном виде. Почему об этом не писали в книгах? Неужели никто не догадался поговорить с людьми, которые жили в городах, подвергнувшихся нападению? Я пожалел, что не сходил в Цайхунгши и не узнал побольше о Двухвостой. Ведь одно дело читать книги о событиях пятидесятилетней давности, и другое – участвовать в них лично. Лжец все реже приходил в себя. Вскоре он перестал реагировать даже на прикосновение поэтому я смог исследовать его получше. Сложность заключалась в том, что у меня не было данных о его состоянии до влияния лисы, И сравнивать было не с чем. Внешне, как и прежде, все было в порядке. Возможно, лиса тоже внушала своего рода иллюзии, только сразу тысячам и миллионам животных. Зрение, слух, обоняние работали у Пхензе отлично. Пропала его магия. Он разучился ставить иллюзии. Лишь сильный голод приводил его в чувство Тогда лжец быстро обыскивал норы, проглатывал все, что находил. Лягушек, насекомых, мелких грызунов. А потом возвращался в прежнее состояние. Чтобы не потерять пхензы я поставил на него яркую метку и шел с небольшим отставанием. Ведь если зверь как-нибудь не сумеет отыскать пищи, он может наброситься на меня, а мне не хотелось убивать лжеца. Теперь ему не удастся застать меня врасплох. Массив я уже не убирал. И мы шли, шли, шли. Постепенно к нам подтягивались и другие животные с таким же остекленевшим взглядом. Олени, зайцы, дикие свиньи шли... На ходу, подъедая листья и траву, не замечали вокруг себя ни хищников, ни магии. Мне достаточно было ткнуть копьём, чтобы наесться вдоволь. Лжец тоже наедался до сада. Однажды я увидел громадного медведя, похожего на ванны из лесной деревни. Возможно, он и был. А когда мы вышли на равнину, я понял, что это не двуххвостая лиса и даже не трёххвостая. На равнине нет городов. Зов шёл откуда-то издалека. Звери двигались в сторону киньяна, в котором жили сотни тысяч людей. Пыки, ешу, антилопы, велороги, волки, лоси. Все видимое пространство было покрыто одурманенными животными. Кое-где хищники набрасывались на добычу, рвали ее на части, быстренько обгладывали кости и продолжали путь. На меня тоже нападали, но после первой же неудачной попытки отступали и выбирали другую жертву. Уже на равнине я перестал следовать за лжецом. В этом не было никакого смысла. Все мои попытки оборвать зов не действовали. Заклинания, массивы, в том числе изолирующие, удары... Он лишь огрызался и шел дальше. Сны становились все ярче и правдоподобнее. Порой казалось, что я слышу мамин запах. Даже наяву я несколько раз ощущал что-то похожее на зов лисы. Словно там, на северо-востоке, меня кто-то ждет. Так сильно ждет, что его желания превратились в веревку. Обхватили мне горло и волочат за собой. Мне стало страшно. Вдруг за эти годы я превратился в животное. Все книги утверждали, что люди не могут слышать лисий призыв. Не зря же говорят, что живущий с собаками становится собакой, живущий со свиньями – свиньей, и лишь живущий с людьми может считаться человеком. Да, я мог говорить, читать, писать, ходил на двух ногах, но я сам видел, как глупая птица научилась человеческой речи. А может, драконы – это не поумневшие звери, а поглупевшие люди? Отшельники, маги или ученые, которые покинули когда-то свои семьи ради уединения и новых знаний, а потом разучились говорить и превратились в чудовищ. Мне нужно было найти людей, и потому я решил идти дальше без лжеца. Без отдыха, останавливаясь лишь ради сна и быстрого перекуса, я побежал вперед. Времени осталось не так много. Когда я добрался до предместья Киньяна, то обнаружил лишь опустевшие деревни. Загоны стояли пустыми, из домов унесли утвари и все запасы еды. Люди явно уходили, не торопясь, сгруженными телегами и вещами. Значит, их уводили заранее, по приказу императора. И это правильно. Крестьяне не смогут остановить животных. Это будут лишние смерти на потеху лисе. Но смотреть на брошенные селения было неприятно. Они напоминали сожженный мной поселок секты. Одна пустая деревня, вторая, третья... Мне начало казаться, что во всем мире больше не осталось живых людей. Вспоминалась страшная сказка о человеке, попавшем в мир духов. Он видел свою деревню, свой дом, мог ходить по знакомым местам, которые ничем не отличались от реального мира, за одним исключением. Там не было живых существ. От людей остались лишь тени. Он нашел тени жены, сына и дочери и следил за ними, заливаясь горькими слезами. Говорил с ними так, как будто они могли его слышать. Раньше эта сказка не казалась мне такой уж страшной. Напротив, я считал, что было бы здорово убежать вместе с мамой в такой мир, где не будет жадных чиновников, грубых соседей и злых мальчишек. Мы бы с ней поселились в хорошем доме, заходили бы в лавки и брали любую еду, какая нам только понравится. Так что я испугался и обрадовался одновременно, когда наткнулся на военный патруль. — Стой, кто такой, откуда? — взвизгнул паренек, выставив слишком тяжелое для него копье вперед. Да брось, видишь, очередной отставший крестьянин. Когда же они закончатся, наконец? Перебил его старший, более опытный товарищ. Из какой деревни? Я потер глаза, чтобы убедиться в их реальности и не сразу понял, о чем они спрашивали. Из какой деревни? Из деревни... Есть такая деревня «Три столба», сказал я первое вспомнившееся название. Это из-за лесы? Все ушли из-за лесы? Ты где был, когда императорские вестники ездили с указом? «В лесу?» – растерянно ответил я. «Живые люди все же существуют. Где-то даже есть императоры и его вестники». «В лесу?» – рассмеялись солдаты. «Видать, не меньше месяца просидел. Беги в Киньян, пока звери еще досюда не добрались. Там сыщешь своих земляков». «Благодарю, благодарю!» – дважды поклонился я и поспешил в столицу.